Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления, и по своему обыкновению очень скоро забыл обо всём и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил колам бурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая этого. У Натали Дмитровны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил ещё и закружился окончательно, тут уж подливала сама Мария Александровна. Обед был очень порядочный. И зверк Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью, но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива, Мозгликов был, видимо, не в своей тарелке и мало ел. Он о чём-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Мария Александровна была в большом беспокойстве. Анастасия Петровна сидела угрюмая и даже украдкой делала Мозгликову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похорный.